Сорок девятая глава. Александр. Мне всегда не хватало рядом такого тихого и уравновешенного человека, как Тася. В ней одновременно были скрыты нежность и озорство, страстность и покладистость, мягкость и крутой нрав. С ней я становился лучше, а сейчас, после правды, что вскрылась, как больной нарыв... Наши чувства находились под большой угрозой, как и общее будущее, на которое я решился и о котором с недавних пор мечтал. Словно кто-то извне перечеркнул все красным крестом. Я сидел за столом, сцепив руки в замок и смотрел перед собой, осмысливая все, что узнал от Наташи и Глеба. Я не согласен. «Ты понимаешь, что ты мне предлагаешь?» Обратился я к Наташиному жениху. Глеб якобы вернулся утром из командировки, а на самом деле никуда не уезжал, и всё это время был в городе. «Это ты не понимаешь. Мы уже давно расписались с твоей сестрой. Ещё полтора месяца назад. Улик у нас никаких нет на Золотову». Только лишь подслушанный случайно Наташей разговор. Или ты думал, я просто так с ней любезничаю? Наташа присела напротив, а я перевёл на неё разочарованный взгляд. Они вдвоём накинулись на меня. Когда я после звонка Ребровскому приехал домой на взводе и собирался ехать к отцу, чтобы тот остудил пыл своего компаньона и перекрыл ему кислород, Но Наташа перехватила меня в гостиной, а Глеб подключился получасом позднее. И вот уже почти час мы сидели на кухне, и я находился в ошеломлённом состоянии от тех сумасбродных идей и планов, которые они предлагали. Теперь я понимал, что Наташа с Глебом обвели меня вокруг пальца, как наивного глупца. Пока я жил в Австрии и пытался отгородить сестру от лишних переживаний и волнений, эти двое с размахом взялись за пассию отца. «Ты, Саша, забыл, что я твоя сестра. И иначе бы поступить просто не смогла, узнав часть правды. Да и зачем тебя было срывать раньше времени в Москву? Ты такой горячий и вспыльчивый, все карты нам спутал бы». Не дай бог глупостей каких наборотил. А ты бы мог. Наташа повысила голос, но глупости совершала сейчас она. «Стасе я рисковать не буду», – твердо заявил я, сцепив руки в замок. «Стасе ничего не случится, но без ее помощи нам не закончить это все. Это просто удача, что она появилась на твоем горизонте». Уму непостижимо. Я покачал головой, глядя в лицо сестры. Я ведь всего два года не был в Москве. Когда ты превратилась в такую расчётливую стерву? Сейчас не время думать о маленьких успехах. Наташа поморщилась и поднялась. Тася, возможно, беременна, а ты предлагаешь мне вот так взять и сделать из неё наживку. Ей чужды эти деньги. Она совсем другой человек. «Дело не в деньгах», – выдохнула Наташа. «Пока Ребровский и Леночка думают, что всё просчитали, мы сделаем ход на опережение. Но они еще буквально день не должны догадываться о том, что их тоже ждет западня. Отец ведь в курсе всех ее похождений и нашего плана». Я как только обо всём узнала, молчать не стала и устроила ему разнос. «Твоя беременность липовая?» – спросил я. Именно об этом я и подумал в эту минуту. И помолвка, и грядущая свадьба оказались всего лишь для отвода глаз. Вы специально это сделали, чтобы подстегнуть Лену к действиям? Лена не намерена делить деньги на еще одного нового члена семьи, то есть Глеба. И зашевелилась, словно змея, которую ковырнули палкой. В спешке наследила и допустила ошибки. Правда, известие о том письме мамы едва не спутало наши карты. Я не планировала попадать в больницу и делать из своего положения новость». Едва не вскрылось, что мы уже состоим с Глебом в браке. Но, кажется, она ничего не заподозрила. Наташка подошла ко мне, опустила руки мне на плечи. «Говоришь, отец в курсе?» Слабо верилась. Я вспомнил нашу недавнюю встречу у него в офисе и ухмыльнулся, сбросив руки сестры. «Он в курсе, кто такая Лена?» Я не смогла спокойно сидеть, сложа руки. Я доказала ему, что его благоверное изменяет ему у него под носом с его компаньоном. Если он был в курсе, то зачем сказал мне в прошлый раз столько громких и неприятных слов? Ждал Лену? Знал, что та появится с минуты на минуту в офисе и потому не хотел терять лицо? Я ощущал себя несколько странно, словно меня всё это время держали за дурака. Но известие о том, что эта мразь подстроила ещё и аварию, в которой погибла мать и пострадала Наташа, прибавляло злости и решимости прямо сию секунду устроить вендетту. Без всяких планов. И если бы не Тася, находящаяся у них в руках, Так бы и поступил, не задумываясь о последствиях. «В общем, я позвонил Валерию Петровичу», – вмешался Глеб. «В случае чего он придёт Тасе на выручку». Последние несколько дней он приглядывал за девчонками. Кивнул в сторону Наташи. «Лена что-то говорила о похищении. Мы сразу предположили, что они замахнулись на Тасю». Ребровский настроен на шантаж. Они через Тасю хотят заставить тебя отказаться от своей доли наследства. Но Наташу и отца у них другие планы. Ты говорил, что есть прослушка. Этого разве недостаточно? Недостаточно, вмешалась Наташа. Я хочу, чтобы Золотова сгнила со своим Ребровским в тюрьме. Два подонка. Хочу жить и не бояться, что она учинит какие-нибудь новые козни мне или моим детям. Или твоим. Такие люди должны сидеть за решёткой. А ещё лучше на цепи. Ладно. Допустим, Валерий Петрович будет рядом с Тасей. Что потом? Ты соглашаешься на все условия Ребровского. Без самодеятельности. Наташа и отец завтра утром поедут на обследование в больницу. Они договорились ещё на прошлой неделе. Лена, естественно, обо всём в курсе. «Меня в городе якобы нет. Ты занят поисками девушки. И остаётся устранить Наташу и её отца. В планах у этих тварей убрать обоих». Забрать твою часть акций, перевести деньги на счета за рубеж и укатить в розовый закат. «А Тася? Её роль какая? С чего вы вообще решили, что они оставят её в живых? А вас с ней ждала примерно та же участь, что и Наташу с отцом. Об этом я точно не знаю. Лена придумала идеальный план». Но просчиталась, когда попалась на телефонном разговоре. И я надеюсь, у нас получится ее обхитрить и схватить за задницу, чтобы она уже не смогла отвертеться. Почему Стасей со мной нельзя было поговорить заранее? В голове не укладывалось, что я так мог ошибаться в близких людях. Лишние эмоции нам ни к чему. И для правдоподобности. Голос Наташи стал тише, а я прожёг её недовольным взглядом. «Она, возможно, беременна», — повторил я, глядя сестре в лицо. «Ты бы ведь не хотела потерять своего ребёнка». «Саша, конечно, нет. Я тоже рискую. Ты просто не можешь договориться с совестью. Но Тася тебя в итоге простит. С ней всё будет хорошо». Но почему уверенности в голосе сестры я не слышал? И, в общем, ситуация не располагала к приятным эмоциям. От меня что требуется? Я пока еще не решил до конца, что мне делать. Но такими вещами меня огорошили мои родственники, что все мысли перемешались в голове, и я не мог ни о чем думать. Кроме как о том, что Тася находилась в руках у Ребровского. я сидел и слушал весь этот бред. Бездействовал, когда следовало рыть землю под ногами и вызволять девушку из рук расчетливых мразей. Ехать навстречу к Мирону и подписать документы, что он тебе предложит. Без лишних действий. «Прикинься влюблённым дурачком, готовым на всё, чтобы вызволить любимую из плена». «Прикидываться не придётся», – твёрдо заявил я. «Ты знаешь, где она находится сейчас?» «Знаю, но тебе не скажу», – ответил Глеб. «Поблизости всё время будет Валерий Петрович. тени время до вечера, потому что...» «Потому что Тасю мне никто не отдаст». «Вы в курсе, что пахнет жареным?» «Отдаст, но, скорее всего, в месте, где они ее держат, будет подстроена западня». «Сейчас важно не поддаваться эмоциям, Саша!» – воскликнула Наташа. «Я тоже сильно рискую, но сяду завтра в машину к папе, и неизвестно, что будет потом». «Видимо, вам обоим стоило мне рассказать все раньше». Я бы совсем иначе решил эти вопросы, просто вышвырнув в мрази из компании и оставив их на улице. Вы затянули эту игру и, честно сказать, ставки заломили слишком высокие. Как бы потом пожалеть не пришлось о содеянном. Поднялся и вышел из комнаты. Мне нужно было подумать. Впервые в жизни я не знал, как мне поступить. И прежде чем совершать опрометчивые шаги, взял ключи от машины и поехал проветрить мозги.